Глава 23. «Что творится?» — спросил Руис. «Где Макросар?» Генч вздрогнул, подвинул тело вперед. Его щупальца словно спрашивали воздух. Руис отпрянул подальше от блестящих нитей щупалец. Они все время вызывали в нем нервную дрожь, хотя он и верил в искренность Генча. «Не могу сказать наверняка. Та позиция, которая среди Генчей думает иначе, чем я...» Посылают по сети сбивающие сообщения. Замечательно, кисло сказал Руис. Моя жизнь, не говоря уже о будущем человеческой расы, зависит от результата в соревновании между генчами. Кто больше навоняет? Почему я даже не удивляюсь? Он почувствовал, что в душе у него накипает смех большим страшным пузырем. Он испугался и попытался подавить желание смеяться. «Вот тут», — сказал Генч, и Руис посмотрел в эту сторону. Макросар метался у края лабиринта. Его естественная скорость еще более увеличивалась за счет его искаженного восприятия. Он надеялся, что Макросар не сможет разглядеть его в темноте Алькова над лабиринтом. Потому что в том состоянии, в котором он пребывал, он был совершенно уверен в том, что его убил бы в рукопашном поединке любой противник а не только это страшное существо. Он быстро наклонил голову вниз, чтобы его не заметили, и заговорил с Клодом Низы. — Что ты видела? — Гигантское насекомое, воина корианы. — Как оно убегает по краю лабиринта? — Почему ты его не убил? руи застонал и почувствовал парализующий душу и тело страх. Казалось, страх этот высасывает всю силу из его рук и ног. Его воображение разыгралось. Он как будто видел, как Макросар убивает его тысячей различных способов. Он крепко зажмурил глаза. И это, как он с опозданием понял, было ошибкой. При отсутствии зрения, которое могло подсказать ему не только иллюзии, но и окружающую реальность, галлюцинации стали гораздо сильнее. Он широко открыл глаза. «Есть ли еще другой способ пробраться внутрь, в этом древнем месте?» Генч повернулся к нему. «Да, внизу, в конце коридора, который пересекает заднюю стену этого места, есть дверь. Она давным-давно приржавела к направляющим. Ты можешь предупредить меня, если что-нибудь появится в отдалении? Послать мне какой-нибудь образ?» «Да, хотя не очень сильный, но что-то смогу сообщить». Вся сила нашей фракции, Генчий направлена на то, чтобы подавить те волны безумия, которые остальные Генчи посылают против вас. Они не ожидают, что мы станем таким образом переговариваться». «Тут Генч вытащил маленький передатчик из одного из своих ртов. Но почему бы тебе не воспользоваться вот этим?» Руис подавил еще один взрыв безумного хохота. «Действительно, почему бы и нет? Ну, хорошо». «Когда Макросар окажется, по крайней мере, на полпути к дальней стороне лабиринта, дай мне знать. Я дам тебе специальный канал». Он взял передатчик, настроился на кодированную частоту и ввел правильные дешифрующие параметры. «И чтобы не было никаких ошибок, пошли мне еще и видение. Что-нибудь, что имело бы значение только для нас двоих. Понимаешь?» «Наверное», — сказал Генч, — принимая передатчик из рук Руиза. Руиз побежал вниз по лестнице, а мозговой огонь терзал его. Призрак машины сидел у подножия лестницы с голодным видом. Когда Руиз к ней приблизился, она высунула язык. Руиз увидел, что язык состоял из массы переплетенных рук. И все кисти этих рук лениво позывали его к себе. Руиз оставил себя пробежать сквозь призраки и держал глаза полузакрытыми, готовый пропустить мимо сознания любой кошмар, который может появиться внутри привидения. Проходя сквозь изображение, он услышал слабый голос, который сказал им «Грубиян». Он прошел по центральному коридору к первому из двух столбов. К нему он прикрепил мину-прилипалу, настроенную на замедленный взрыв. Когда он заминировал второй столб, Он направился к задним рядам амфитеатра и нашел тот коридор, который вел в лабиринт. Он остановился перед дверью, которая стала массой старой ржавчины. Он проверил содержимое своей сумки для взрывчатки. Оказалось, что у него осталось только полдюжины мин прилипал. Ему необходимо было оставить себе несколько штук для разрушения самой машины. Если он когда-нибудь сможет к ней подобраться. Неохотно он вытащил одну из мин, и настроил ее на взрыв среди низкой сопротивляемости. Откроет ли такой заряд дверь без того, чтобы обрушить на них всю крышу пещеры? Он посмотрел наверх, и его одурманенное сознание показало ему крышу в постоянном движении, словно она уже шаталась и валилась на него. Это восприятие было таким реальным, что он прижался к двери, испуганный тем, что увидел. «Руисав!» Сказал тихий голос Генча по внутренней связи из шлема Руиза. «Да». Он посмотрел вниз, на ноги, пытаясь сосредоточиться на чем-то, кроме падающей крыши. «Насекомое проверяет первого из убитых тобой солдат». «Это еще достаточно далеко от тебя?» Руиз подавил желание глубоко вздохнуть. «Надеюсь», — сказал он. «А ты разве не собрался что-нибудь мне показать?» «Если ты говоришь, что так надо, так я и сделаю». В центре амфитеатра возник силуэт и принял четкие формы. Эти формы составили очень знакомое лицо, пусть даже оно было огромным. Руис узнал волчьи черты Публия, создателя чудовищ, который улыбался ему приятно, но жестоко, а потом посмотрел вниз на призрак машины Орфей со страшной тоской и алочностью. Порядок, сказал Руис, я понял. Лицо растворилось и растаяло тонкими лентами дыма. Руис настроил часы мины и отбежал в сторону со всей скоростью, с какой только мог, стараясь не смотреть на крышу и не думать о том, что на него давит весь этот вес, километры плавленного камня и металлического сплава. Когда он оказался на полпути к лестнице, мина у дверей взорвалась. И в затихающем реве взрыва он пытался услышать, не падает ли крыша. Крыша не упала. Но когда он оказался у подножия лестницы, еще один кошмарный звук достиг его ушей. Это было шарканье ног макросара, Хласкание его коготков по полу, когда он пробирался в полуразрушенную дверь. Даже призрак машины повернулся, чтобы посмотреть – Так что Руизу не пришлось выносить на себе призрачного взгляда, когда он пробегал сквозь привидение. Он взбежал по нескольким ступенькам, потом повернулся, когда макросар прорвался в дверь со страшным грохотом. Как только он ударил по контрольным переключателям на предплечье, он услышал шум и увидел, как тень метнулась в сторону по дальней стороне амфитеатра. Мины взорвались сильным звонким треском. Взрывы срезали основания колонн, словно их смело невидимой рукой. Макросар на миг остановился, потом рванулся вперед. Крыша падала на него так медленно, словно Макросар мог убежать от нее, в чем руис был почти уверен. Огромный насекомообразный воитель, казалось, заполнил собой всю вселенную. Руис больше ничего не видел. Он попытался выстрелить из своего огнемета. Но Макросар отскочил в сторону так искусно, что выстрел не попал даже поблизости. Руис почувствовал, что из ног его ушла вся сила. Он уже падал на ступеньку позади него, когда падающая плита крыши наконец погребла под собой Макросара. Пыль поднялась столбом. Но прежде Руис увидел, что плита похоронила под собой одну из нижних ног Макросара. А остальная часть камней падала на это существо, Которая выла и пыталась вырваться. Когда пыль наконец улеглась, Руис увидел, что слой камня в 2 метра глубиной покрывал пол амфитеатра и ничто под ним не двигалось. Машина застонала, словно из тысячи глоток вырвался разноголосый вой. Кориана закрыла уши. Что такое? закричала она. Задрожала земля и поднялся, а затем утих низкий рев. Он убил твоего насекомого воителя. Ох, он такой сильный, такой сильный. Я чувствую, что пришел мой смертный час. Машина снова завыла. И этот звук заставил Кориану задрожать всем телом. «Заткнись!» — сказала Кориана. Машина послушалась. «Он тебя не разрушит до тех пор, пока я здесь». Машина стала мерзко смеяться, пока Кориана не заорала чтобы та прекратила хохот. «Что теперь?» спрашивал Руиз себя. Он посмотрел вниз на лабиринт. Ничто не двигалось внизу, если не считать стен, которые плясали медленный галлюцинаторный танец мозгового огня. «Твой враг укрылся вместе с машиной под бронированной шапкой, которая есть у машины. Ты должен удалить ее оттуда, прежде чем установишь заряды». «Как?» «Ты должен придумать подходящий план. Разве не в этом твое великое искусство?» Сказал Генч бесстрастно. «Нет», — сказал Руис, «Мое искусство куда менее достойно восхищения. Планы были только средствами, чтобы достигнуть цели». «Тем не менее», — сказал Генч, «исследуй свои прежние контакты с этой работорговкой. Какие обманы до сих пор срабатывали с ней?» «Правда, люди живут слишком мало, чтобы успеть вынести какие-либо уроки из своих ошибок». «Я достаточно долго жил», — ответил Руис с досадой. Он пытался сосредоточиться, чтобы закрыться от мерцающих иллюзий мозгового огня, хотя он не смел больше закрывать глаза. К его изумлению в голову ему пришла идея. Это была опасная идея. Она полностью зависела от того, насколько глупа была Корианна. Но в ней было одно великое преимущество. Если этот план не удастся, он перестанет страдать. Скажи мне, сказал он Генчу, ты способен солгать машине? Генч очень долго не отвечал. Руис стал даже искать предпосылки для нового плана, когда Генч наконец заговорил. Возможно. Ты можешь поверить в ложь? «Позволишь ты мне на время воспользоваться твоим мозгом?» Руис повернулся к Генчу и подумал, какой же все-таки он неземное чудовище! Насколько он чужой по всем признакам!» Глазные пятна Генчи остановились, прекратив бесконечно вращаться и бегать по шишковатому черепу. «А почему бы и нет?» — сказал Руис. Он услышал, как судорожно втянул в воздух клон низы. Кориана смотрела через решетку во внутренней часовеньке машины, сжимая осколочное ружье в потных руках. Она почти привыкла к тому, что омерзительное тело машины почти касается ее спины. «Он уже идет?» — спросила машина хриплым шепотом. «Нет», — ответила была Кориана, но как раз в этот момент, когда она говорила, она услышала, как руис прокричал своим холодным низким голосом. «Не стреляй!» — сказал он из-за какого-то укрытия в глубине лабиринта. — Меня поймали. Я выхожу вместе с моим победителем. Машина испуганно хихикнула. — Убей его, как только ты увидишь его на открытом пространстве. — Конечно, — ответила Кориана. Она забросила за плечо осколочное ружье и зарядила огромный огнемет, который был привязан к ее левому предплечью. Если Руисав будет стоять неподвижно и позволит ей стрелять в перпендикулярной плоскости, то огнемет у нее достаточно сильный, чтобы пропороть его броню и превратить его грудь в месиво. «Порядок!» – прокричала она, подавляя злорадство. Он вышел из укрытия, и в первый миг она не могла даже отреагировать. Это было похоже на кульминацию великолепного сна. Он стоял у нее на виду, неподвижно скрестив руки над головой. По-видимому, безоружный. Лицевая пластина его шлема была откинута назад, и она прекрасно видела его смуглые черты. Из лабиринта боком выполз Генч и пристроился сзади Руиз Ава. Мозговой огонь для Корианы высветил Руиза Ава ярким светом, показавшим ей добычу во всей его хищной красе. Лицо его было полно странной пустоты, как она заметила, настраивая прицел своего огнемета на его красивые, такие теперь уязвимые черты. Палец ее напрягся на спусковом крючке. Она была настолько полна сверхъестественного облегчения и радости, так довольна тем, что она выживет в этой страшной борьбе, что она почти не заметила тонкого щупальца, которое пронизало висок Руис Ава. Она чуть не убила его. Потом она увидела щупальца и рывком убрала палец с гашетки. «Генч поймал его. Это была правда». Она засмеялась. Триумф смыл ее страхи прочь. Она повернулась к машине, чтобы убедиться в своей правоте. «Это правда? Генч его взял в плен?»